И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. Третья книга Царств, глава 8, стихи 1, 2. Итак, с датой празднования завершения строительства храма все более-менее ясно. Месяц Афаним, Эйтоним это месяц Тишрей, по принятому евреями после вавилонского плена, календарю. Седьмой месяц, если вести отсчет от весеннего месяца Нисана, на который приходится праздник Песах. Пасха. На Тишрей, приходящийся обычно на сентябрь начало октября, в свою очередь, падают главные еврейские праздники. Первого Тишрея Отмечается Новый год, празднуемый два дня подряд. Затем через десять дней после Нового года приходится Судный день, а через четыре дня после этого начинается недельный праздник Суккот, Кущей. причем это был восьмой год, если вести отсчет от начала строительства храма. Но чуть выше та же книга приводит иную дату завершения строительства храма. А на одиннадцатом году в месяце Буле, это месяц восьмой. Он окончил дом со всеми принадлежностями его и предначертаниями его. Строил его семь лет. Третья книга Царств, глава 6, стих 38. Таким образом, строительство Иерусалимского храма Шло на деле чуть более шести лет. Но Соломону крайне важно было приурочить начало в нем богослужения к какой-нибудь значимой дате, к великому празднику, так чтобы собрать всех видных представителей народа в Иерусалиме и чтобы два столь важных события слились воедино в народной памяти. Поэтому царь отложил праздник в честь открытия святилища на 11 месяцев, и в результате храм распахнул свои двери лишь через 7 лет после начала его строительства. Примечание. Не исключено, что эти 11 месяцев были использованы Соломоном для тщательной репетиции всех деталей праздника обновления храма, как показано ниже. Это было грандиозное действо, причем сотни участвовавших в нем певцов и музыкантов выступали удивительно слаженно. При пении огромного хора казалось, что звучит, так сказать, один голос. Конец примечания. Большинство источников утверждает, что под праздником, в который начал действовать храм, следует понимать Суккот. Торжества по поводу окончания строительства, при этом плавно перешли в грандиозный пир в честь свадьбы Соломона с дочерью фараона. И пир этот продолжался еще один день после окончания праздника. Но есть и мнение, что на самом деле Соломон решил приурочить празднование новоселья храма к судному дню. Дню поста, молитвы и трепета. В связи с этим народ начал пребывать в Иерусалим за двое суток до Судного дня. Тогда же, по сути дела, и начался праздник обновления храма, продолжавшийся семь дней до первого дня праздника Суккот. А в семь дней праздника Суккот в свою очередь отмечалась свадьба Соломона с дочерью фараона. Комментаторы подчеркивают, что помимо членов Советов старейшин всех колен, городских судей, командиров резервистских подразделений, начиная от сотников, выдающихся знатоков закона и других известных и уважаемых людей, в Иерусалим пришло и множество простого народа. Те, кого вторая книга Пара Паралипоменон называет все люди Израиля, Грандиозная церемония празднования началась в городе Давида. Здесь, на глазах огромной толпы, левиты в роскошных новых одеяниях подняли с помощью специальных ремней на плечи и вынесли из сооруженной Давидом скинии Ковчег Завета, лежавший в них скрижалями с горы Синай. Затем из скинии вынесли и другие священные артефакты, сопровождавшие евреев еще во время их странствий по пустыне. Золотой храмовый семисвечник, менору, столы для хлебов предложения. Но прежде, чем эта процессия двинулась в сторону воздвигнутого Соломоном храма, перед ковчегом началось жертвоприношение овец, баранов и быков. Дальше, очевидно, Всё происходило так же, как в свое время при внесении Давидом Ковчега Завета в Иерусалим. Через каждые несколько метров процессия останавливалась, и в жертву закалывалась новая партия животных. В результате, как говорится и в третьей книге Царств, и во второй книге Паралипоменан, общее число принесенных в жертву животных невозможно исчислить и определить. по причине множества. Вторая книга Паралипоменан, глава 5, стих 6. Наконец, под восторженные крики толпы, пение левитов, играющих на различных музыкальных инструментах, ковчег завета был внесён в зал храма, и теперь оставалось лишь разместить его в давире, в святая святых. В этот момент левиты Стали распевать 24-й псалом, написанный согласно преданию царем Давидом специально для того дня, когда ковчег будет внесён в Давир. Примечание. В Синодальном переводе 23-й псалом. Конец примечания. Давида песня. Господу принадлежит земля и все, что на ней, мир и его обитатели, Ибо он основал ее на морях и утвердил на реках. Кто взойдет на гору Господню и кто предстанет на его месте? Тот, у кого чисты руки и чисто сердце, кто не возносил напрасной клятвы моим именем и не клялся ложно, такой получит благословение от Господа и благословение от Бога избавляющего его. Это поколение ищущих его. Это яков всегда ищущий лица твоего. Поднимите врата ваши головы и вознеситесь двери вечности, и войдет славный царь. Кто этот славный царь? Господь, сильный и могучий Господь, могущественный на поле битвы. Поднимите врата ваши головы и вознеситесь двери вечности, и войдет славный царь. Кто этот славный царь? Бог воинств. Он славный царь во веки. Псалтирь, глава 24, 23, стихи 1, 9. Примечание: Здесь и далее перевод псалмов приводится по изданию Тильим Швуд Ами с избранными комментариями Раши, Радака, Сфорно, Мальбима, Альшиха, Мецудот и многих других древних и современных еврейских мудрецов. Иерусалим. 2003 год. Конец примечания. Фольклор живописует эти великие минуты, внося в них элементы драмы и последующего чуда. Когда стали вносить ковчег завета в храм, повествует Мидраж, выяснилось, что ширина его дверей с точностью до миллиметра равна ширине ковчега. И потому он не проходил внутрь, и охватили Соломона стыд и боль за эту ошибку при строительстве и взмолился он к Богу: Господи, дай внести ковчег в дом твой ради отца моего Давида. И сразу после этих слов косяки дверей расступились и пропустили ковчег внутрь храма, и тут же снова встали на свое место. Но когда ковчег принесли к святая святых, То сомкнулись его двери, и никакой силой не получалось открыть их. Произнес Соломон подряд 24 молитвы ко Всевышнему с просьбой открыть дверь, но все они остались безответными. И тогда воспел Соломон псалом отца своего Давида: Поднимите врата вашей головы и вознеситесь двери вечности. и войдёт славный царь. В тот момент попытались двери соскочить с петель и отсечь Соломону голову. ибо подумали, что Соломон назвал славным царем самого себя. Кто этот славный царь? вопросили двери. Господь сильный и могучий, Господь могущественный на поле битвы, ответил Соломон. Поднимите врата ваши головы и вознеситесь двери вечности, и войдет славный царь, повторил Соломон. Кто этот славный царь? Снова вопросили двери. Бог воинств, он славный царь во веки, ответил Соломон. Но двери святая святых по-прежнему оставались закрытыми. Вспомним, Господи, Раба своего Давида и в заслуги его сделай это, вскричал тогда Соломон, и распахнулись двери святая святых и пропустили ковчег с несущими его коэнами внутрь. Примечание. Собрание сказаний к книгам Невиим и Кетувим в четырех томах. Составитель и редактор Клепгольц. Бенеи брак 1990 год том 2 страницы 48 49 конец примечания Согласно Раши в тот момент, когда распахнулись двери Давида, Бог окончательно простил Давида за его грех с Версавией, и это ясно понял весь народ, находившийся в храме, в том числе и те, кто в тайне продолжал ненавидеть и покойного царя и его сына царя Соломона. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в давир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинули шесты так,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 Ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов или вити певцы. Все они, то есть Асаф, Еман и Идуфун и сыновья их и братья их, одетые в весон с кимвалами и с псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словесловию Господа. И когда загремел звук труб и кимбалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа ибо он благ, ибо вовек милость его, тогда дом, дом Господень, наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила дом Божий. Вторая книга Паралипоменан, глава 5, стихи 7-14. Согласитесь, что из этого текста встает необычайно зримая и яркая картина. Итак, священники Коэны в своих белых одеяниях Под на два голоса 24-й псалом, первые голоса вопрошают: "Кто этот славный царь?", а вторые отвечают: "Бог воинств он славный царь вовеки, вносят ковчег завета в святая святых". И в тот самый момент, когда ковчег устанавливают между двумя распростёртыми крыльями херувимов, всех присутствующих в храме, и прежде всего коэнов охватывает состояние религиозного экстаза. Тем временем на восточной стороне храма выстраивается хор левитов, а также музыканты с ударными, цимбалы в синодальном переводе кимвалы и струнными, арфы и киноры в синодальном переводе псалтыри и цитры, инструментами. Их дополняют духовые 120 коэнов с серебряными трубами. И когда музыканты начинают выводить мелодию, левиты начинают опять-таки на два голоса петь 136-й псалом. Примечание. В синодальном переводе 137-й псалом. Конец примечания. Причем хор и оркестр звучат необычайно слаженно и были как один. трубящие и поющие, издавая один голос. Что повторим, вероятнее всего, было достигнуто за счет долгих репетиций, предшествовавших празднику. Сам 136-й псалом, по мнению комментаторов, является одним из величайших творений поэтического гения Давида и несет в себе огромный мистический смысл. 26 его стихов соответствует гематрии четырёхбуквенного имени Бога. Примечание. Гематрия числовое значение слова, полученное из сложения числовых значений букв еврейского алфавита. Алеф 1, Бет 2, Гимель 3, Далет 4 и так далее. Конец примечания. подлинную художественную мощь этого гимна можно понять только в оригинале, но перевод позволяет это в какой-то мере ощутить. Благодарите Господа, ибо он добр, ибо вечно милость его. Благодарите властелина высших сил, ибо вечно милость его. Благодарите повелителя ангелов, ибо вечно милость его. который один лишь творит великие чудеса ибо вечно милость его который мудростью своей создал небеса ибо вечно милость его 136 псалом 137 -й. стихи 1, -й, 4 -й. религиозный экстаз священников и остальных участников этой грандиозной мистерии нарастает И в эти минуты огромное облако начинает клубиться вокруг Святая святых и наполнять храм. Конечно, объяснять это можно по-разному. Для всех присутствующих тогда в храме было совершенно ясно, что это облако зримое проявление славы Господней, того, что Он, славный царь, присутствует в храме. Более того, все собравшиеся явственно ощутили это присутствие некую особую эманацию Всевышнего. Именно так это воспринимает каждый верующий в Бога человек и сегодня. У рационалистов, разумеется, есть свое объяснение этой сцены. По их версии, в минуты звучания псалма коэны воскурили на золотом жертвеннике благовоние, и то, что увидели все собравшиеся, было именно облаком от воскурения. Пьянящий запах благовоний, дым, музыка, общая атмосфера, все это безусловно не могло не привести, если не всех, то подавляющее большинство участников праздника обновления храма в экстатическое состояние. какое-то мгновение, после того как облако заполнило часть храма, В нём установилась тишина. Но вот в этой тишине зазвучал голос Соломона, начавшего свою страстную молитву Господу. Сам текст этой долгой молитвы, приводимый как третьей книгой Царств, так и второй книгой Паралипоменон, свидетельствует в пользу ее аутентичности того, что это и в самом деле та самая молитва, которую произнес Соломон. В день, когда впервые распахнулись двери храма, во всяком случае, никакого смысла придумывать подобный текст у авторов этих книг не было. Они явно переписали его, возможно, внеся какие-то поправки с некоего имевшегося у них манускрипта. К мнению, что речь и в самом деле идет об аутентичной молитве Соломона, склоняются и многие ученые. Вместе с тем скептицизм некоторых из них по отношению к тексту Библии так велик, что при этом они начинают выдвигать иные, непонятно на чем основанные версии. К примеру, версию, что молитву и в самом деле произнес Соломон, но вот ее текст написал кто-то из его придворных, некой оставшийся неизвестным древний спичрайтер. Понятно, что эта версия Возникло с целью подкрепить также непонятно на чем основанное мнение, что реальный исторический Соломон якобы не обладал талантами поэта и оратора, а потому, дескать, и не мог быть создателем ни песни, песней, ни экклезиаста, ни притчи. Авторы подобных версий порой не понимают, насколько смешно выглядит их попытка уподобить жившего тысячи лет назад царя Современным политикам, имидж которых сформирован политтехнологами, а речи зачастую составляются профессиональными спичрайтерами. Вне сомнения, молитва царя Соломона в храме может восприниматься и как его торжественная речь перед народом, так как не вызывает сомнений, что молитва эта чрезвычайно важна для понимания ряда базовых истин иудаизма. И его взгляда на роль Иерусалимского храма в жизни как еврейского народа, так и всего человечества. Наконец, эта молитва без сомнения отражает краеугольные камни мировоззрения и мироощущения самого героя этой книги. А потому, какой бы длинной она ни была, нам придется вникнуть в ее содержание. Тогда сказал Соломон: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 14. Уже здесь мы сталкиваемся с серьезной ошибкой всех существующих переводов Библии. Фраза, которая переводится как сказал, что он благоволит обитать во мгле», на иврите звучит амар лешахен беарафель. Но лешахен означает не обитать, а присутствовать, а арафель Это ни в коем случае не тьма, или как это значится в других переводах, мгла, а густой туман, облачная субстанция, через которую невозможно что-либо увидеть. Таким образом, слово Арафель используется в данном случае как символ сокрытия, невозможности передать понятие Бог в виде какого-либо четкого, зримого образа.